Глава 41. В новом отеле Тауэр Пала с полным ходом шли приготовления к скорой презентации и приему первых постояльцев. В честь открытия отеля организаторы готовили роскошную вечеринку, на которую были приглашены все известные медийные лица города. Декораторы и художники украшали главный банкетный зал на пятом этаже здания, рабочие расставляли столы и стулья, натягивали под потолком целые гирлянды из разноцветных воздушных шаров. Холодильники в кухне отеля заполняли провизией и полуфабрикатами. Представители пресс-службы уже который день обзванивали крупнейшие новостные агентства города, приглашали на открытие блогеров и журналистов самых популярных изданий. Михаил Корнеев также заканчивал последние приготовления к тому, что должно было случиться вскоре после презентации. "Это будет наше последнее совместное дело", сказал ему человек, на которого Корнеев работал последние полгода. "После этого ты получишь все свои деньги, и мы с тобой распрощаемся. Это было хорошее сотрудничество, но пора и честь знать. Твои услуги обходятся нам недёшево". И больше вы мы просто не можем себе позволить. Но согласитесь, я отработал каждую копейку, мрачно усмехнулся Корниев. В этом нет никаких сомнений. Надеюсь, что очень скоро мы наконец добьёмся желаемого, а затем будем жить каждый своей жизнью. Уверен, что я вам больше не понадоблюсь, спросил Михаил. Более чем, после того, как отель взлетит на воздух, всё прекратится. Последовал ответ. Корниев имел богатый опыт в проведении различных взрывных работ, да и взрывчатки у него вполне хватало. Не зря он столько времени вывозил её со склада в компании Tower. После сдачи здания ему сделали поддельное удостоверение сотрудника Tower, и Михаил почти неделю приезжал в новый отель на небольшом грузовике. Передевшись в униформу электрика, он вносил в здание чемоданчики со взрывчаткой и необходимой электроникой. Баллоны с зажигательной смесью устанавливал мощные заряды в подвалах и лифтовых шахтах нового здания. В криминальных кругах его знали как высококлассного специалиста, но в этот раз он решил привзойти сам себя. По задумке Михаила все детонаторы должны будут сработать одновременно по звонку сотового телефона. Нужный номер он уже сообщил своему заказчику. Когда придёт время, вы просто позвоните на этот телефон, сказал Корниев. Это произойдёт ночью. После окончания вечеринки, уточнил заказчик. Когда все разойдутся по домам. У тебя есть приглашение на эту вечеринку? Да, Изольда дала мне его. Не сомневайтесь, что пойду. Но ты задержишься в городе, чтобы увидеть этот фейерверк? Нет, покачал головой наёмник. За свою жизнь я их насмотрелся достаточно. Уеду завтра же утром, сразу после того, как вы переведёте мне обещанную сумму. Об этом не беспокойся. Все свои деньги ты получишь. Как именно всё произойдёт? Сначала я хотел подорвать несущие опоры здания, но затем передумал. На это понадобится слишком много взрывчатки, ведь сделано они на совесть. Тогда я решил прибегнуть к помощи огня. Но так выйдет даже лучше. Взрывы одновременно прогремят во всех лифтовых шахтах, а огонь мгновенно распространится по всем этажам. Отель полыхнет так, что это зрелище будет видно даже из самых отдалённых районов города. Замечательно. За такую хорошую работу мне будет не жалко заплатить. Корниев молча улыбнулся. Это сотрудничество и правда было очень прибыльным. Для начала ему пришлось уговорить старика Орлова отомстить его бывшему работодателю. Обиженная пьяница оказалась лёгкой добычей, и вместе с ним Корниеву легко удалось подстроить несчастный случай Аркадию Бижецкому. Затем с помощью некоторых подкупленных работников Тауэра он вывез со склада в компании столько взрывчатки, что её хватило бы на уничтожение целого небоскрёба. Ему приходилось убирать нежелательных свидетелей, а ещё взорвать служебный вертолёт компании вместе с наследницей строительной империи Бежетских. Пусть она тогда и не погибла по чистой случайности, но свою работу он исполнил. И теперь пожар в новом отеле как итог его деятельности в этом городе. Михаил гордился проделанной работой, а его банковский счёт пополнился впечатляющей суммой, но пора двигаться дальше. Он уже и так слишком долго засиделся на одном месте. Недавно изольда Бежетская попросила его ещё об одной услуге, а после этого он мог со спокойной душой начать паковать чемоданы. И последняя просьба Михаил сказал вдруг его вниматель о том, что запланированного в отеле из Ольде ни слова. Пусть мы с ней и партнёры в этом деле, но в последнее время она стала слишком неуправляемой, а я не хочу рисковать. Михаил Корнеев, понимающий к вну